Глава пятидесятая Мэнди Кови, как видно, была из тех девочек, что по утрам не в духе. Маклин мало имел дело с подростками, кроме тех, что болтаются по автобусным остановкам с бутылками дешевого пойла и осыпают бранью каждого проходящего. Мэнди была чище грубиянок, подрастающих в многоэтажках Тринити и Крэг Крэгмилара, но на вид такая же смурная. Она сидела за кухонным столом, уставившись в тарелку размокших хлопьев. «К тебе никаких претензий, Мэнди. Наоборот». Маклин догадывался, что нежелание девочки помогать полиции заложено на генетическом уровне. «Я здесь не как полицейский. Я друг Хлоины мамы. Она очень волнуется, что Хлоя не вернулась домой. Ты не знаешь, куда она могла пойти». Мэнди нервно заёрзала. Наверняка ей что-то известно, но говорить не хочет. В участке на допросе инспектор бы знал, как себя вести, но в данной ситуации не представлял, что и думать. «У неё есть приятель? Может, они сговорились встретиться?» Вопрос повис в воздухе. Мамаша Мэнди к неудовольствию инспектора влезла в разговор. «Всё хорошо, детка. Инспектору можно сказать, он тебя не засадит». «Миссис Кови, позвольте поговорить с вашей дочерью наедине». Мамаша уставилась на него, как на идиота, однако подхватила свою кружку с кофе, плеснув темной жидкостью на стол. «Только недолго, у нее дел полно!» буркнула женщина и зашаркала к выходу. Маклин выждал, пока за ней закроется дверь. Прислушался к хлопанью пушистых розовых тапочек на скрипучих ступенях лестницы. Взгляд Мэнди метнулся к потолку и снова уткнулся в миску. «Послушай, Мэнди, я тебе обещаю, если ты поможешь найти Хлою, я ни слова не скажу твоим родителям. Речь не о тебе, а о Хлое. Её надо найти. А чем больше времени проходит, тем меньше у нас шансов». В воздухе повисло тяжёлое молчание, нарушаемое только топаньем Мессис Кови в ванной наверху. Маклин попытался поймать взгляд девочки, но та словно приросла к овсянке. Он готов был отступиться, когда она заговорила. «Вы не скажете маме?» «Нет, Мэнди, я дал тебе слово. И маме Хлое тоже не скажу». «Был парень, да. Они познакомились в интернете». «О, Господи, только этого не хватало!» «Он вроде бы... не знаю, нормальный», продолжила девочка. Он всех эстрадных комиков знает. Так обрадовался, когда Хлоя сказала, что у неё билет на ла бэйли Он тоже туда собирался, но так и не объявился. Как они договорились встретиться? Маклин с трудом откопал в памяти имя второй девочки, с которой собирался побеседовать. Он знал, что вы с Карен там будете. Не знаю, что ему Хлоя наговорила. Номер телефона она ему не давала. Не такая дура но на вечер вырядилась в безумные шмотки из мамашиного магазина. Может, сказала ему, чтобы искал шикарную девицу из двадцатых годов? Заметить её было проще простого. И на улице после спектакля тоже. Она домой пешком пошла. Там недалеко, а деньги на такси найдётся, куда потратить. «А как звали парня?» «Ферги. Хотя кто его знает, настоящее имя или нет?» «Давно он». Давно Хлоя с ним общалась? Маклин плохо разбирался в обычаях сетевых чатов. Неа, пару дней, может, неделю. Быстро же она доверилась незнакомцу. Интересно, я в ее возрасте был такой же дурак? Пожалуй, да, признался себе Маклин. До эпохи интернета все выглядело гораздо наивнее. Тогда надо было еще набраться храбрости, подойти и заговорить с девочкой, которая нравилась. «Нынешние подростки больше знают о жизни, но все равно они наивные младенцы». «Да еще Ферги». Инспектор сразу вспомнил Макриди, хотя в городе проживали тысячи фергусов и фергусонов. Надо рассуждать логично, не перескакивать к выводам на основании безумных предположений. «Мне нужно точное время, когда вы разошлись с Хлоей, Мэнди». Только теперь Маклин достал блокнот. «Вспомни, что вы делали, когда кончилось представление». Карен Беквид с готовностью повторила ту же историю. Стоя перед концертным залом Ассамблея на Джордж-стрит, Маклин сравнивал показания девочек, разглядывал дневную улицу и пытался представить, как она выглядела в 11 вечера. В это время они с сидели в Гилдфорт Армс в пяти минутах ходьбы отсюда. Хлоя проводила подружек до стоянки такси на Касл-стрит. Карен и Мэнди поехали домой. Маклин проделал тот же короткий маршрут, оглядывая дома и отмечая расположение камер наблюдения. В центре города нельзя сделать и шагу, чтобы не попасть в кадр. От стоянки такси дорога к магазину шла вдоль Принцесс-стрит, через северные и южные мосты и дальше, по Кларк-стрит. На весь путь уйдет не больше получаса, Вдоль улиц установлены камеры видеонаблюдения. Известно, когда в последний раз видели Хлою и как она была одета. Остается только пересмотреть записи с камер. «Что-то есть, сэр! Вот, взгляните!» Маклин отвернулся от экрана, на котором мельтешили прохожие. Констебль Макбрайт сидел за панелью управления, искусно обращаясь с техникой. «Что там?» Маклин откатил кресло по ковру и посмотрел на второй экран. Констебль повернул ручку против часовой стрелки, перемотав запись назад, на 11.15. «Это стоянка такси на Касл-стрит». Макбрайт вернул воспроизведение к нормальной скорости. «Эдинбургский фестиваль в разгаре, а значит, народу на улицах ночью больше, чем днем. Вот, кажется, наши три девицы». Констебль остановил запись, и указал на девочек, идущих под ручку. На той, что посередине, была прямая клетчатая юбка, блузка без рукавов и шляпка-клош. На шее запомнившаяся у буа из перьев. Наряд Хлои выгодно отличался от вульгарных джинсов в обтяжку и дешёвых футболок её подруг. «Она», — кивнул Маклин. «А потом куда они пошли?» Макбрайт нажал кнопку. Девочки встали в очередь на такси. Хлоя дождалась, пока подружки уехали и стала спускаться к «Принцесс-стрит». «Здесь придется переключиться на другую камеру». Констебль пощелкал непонятными кнопками на панели, и на экране возникла картинка, снятая под другим углом. Хлоя уверенно шагала по улице одна. Они проследили ее еще на двух камерах и увидели, как с девочкой поравнялась темная машина. Не зная о последствиях, Маклин предположил бы типичного уличного приставалу. Хлоя склонилась к окну автомобиля, беспечно заговорила с водителем, потом открыла дверцу и села в салон. «БМВ» тронулся в сторону отеля «Норд-Бритиш». «Эту картинку можно приблизить? Рассмотреть номер машины?» — спросил Маклин. «Так только в кино бывает. Освещение скудное, а камера невысокого разрешения. С другой камеры обзор был бы лучше, но в тот вечер она не работала». Возможно, мы сумеем его проследить. Черный или темно-синий BMW третьей серии. На других камерах он не мелькал. Макбрайт пощелкал кнопками. Машина свернула с «Принцесс-стрит» к маунду. Мелькнула еще на одной записи и потерялась. «На боковых улицах меньше камер, сэр», — пояснил констебль. «Зная время, можно поискать». «Сколько это займет?» «Не знаю, сэр. Если не повезет, может и целый день». «Хорошо, начинайте. Попробуйте разобрать номер по этому кадру. Хотя бы часть цифр. Пошлите его Эмми, она разбирается в фотографии». Макли насекся. Она разбирается в фотографии. Она обрабатывала снимки с места преступления в Сайт-Хилле, выявила странный узор на полу, а перед тем у нее на экране компьютера была россыпь маленьких фото. Что она с ними делала? Архивировала? или занималась чем-то не столь невинным. М.Б. М.Б. Эмма Бэйерт. «Что с вами, сэр?» Макбрайт поднял к нему бледное круглое лицо, всматриваясь сквозь полумрак видеозала. «Кажется, я знаю, кто выложил в сеть кадры с места преступления». Выдохнул Маклин, надеясь, что ошибся.